суббота На работе во время перерыва, в это время он должен обучать новенькую Шейни, Льюис звонит Кассу. «Сколько лет, сколько зим!» — говорит Касс. Этого певучего, чистого выговора обитателя резервации Льюис не слышал так давно, что даже не помнит, сколько прошло времени. Акцент Льюиса сгладился почти полностью в результате общения с одними белыми — Но он снова возвращается, будто никогда не исчезал. Он ощущает его во рту, в ушах, как нечто незнакомое, и спрашивает себя, не подделывает ли он его нарочно. «Пришлось звонить твоему отцу, чтобы узнать твой номер», — говорит он Кассу. «Так бывает, когда выезжаешь на десять лет». Льюис прикладывает трубку к другому уху. «И что происходит?» — спрашивает Касса. Ты ведь звонишь не из тюрьмы? У тебя на почте, поди, наконец догадались, что ты индейец. «Совершенно уверен, что они знают», — отвечает Льюис. «Это же первый пункт в анкете». «Тогда это она», — говорит Касс, и слышно, что он ухмыляется. «А она, наконец, поняла, что ты индейец». Когда он сбегал вместе с Питой, Касс, Гейб и рики посоветовали ему наколоть свой обратный адрес на предплечье, чтобы его можно было доставить домой, когда ей надоест играть в доктора Куин и краснокожего. Примечание. Доктор Куин женщина -врач» – женщина-врач. Американский телесериал 90-х годов прошлого века, рассказывающий о белой женщине-враче, которая отправилась лечить индейцев. «Тебе хочется, чтобы она догадалась», — отвечает Льюис Кассу в трубку и оглядывается, чтобы посмотреть, не стоит ли Шейни его ежедневная тень в дверях комнаты отдыха, вслушиваясь в их разговор. «Она даже разрешает развешивать мое индейское барахло на стенах». «Как настоящая индейская жена? Или потому что дом принадлежит индейцу?» — спрашивает Касс. «Я позвонил, чтобы задать тебе вопрос», — говорит Льюис, понижая голос. Из всех троих — Гейба, Рикки и Касса — именно Кассу всегда проще всего было позвонить, чтобы поговорить о чем-то серьезном. Будто в нем настоящий, реальный и подлинный человек не был так глубоко погребен под позерством, шутками и бахвальством, как Рикки и Гейб. Вот только до Рики уже мертвого не дозвониться. «Черт!» — говорит про себя Льюис. Он не вспоминал о Рике уже 9 лет, с тех пор, как услышал о нем. В его мозгу проносится заголовок «Индеец не имеет корней». Он считает себя индейцем до тех пор, пока говорит как индейец Льюис глубоко вздыхает и прикрывает рукой микрофон, выдыхая, чтобы Каз не услышал его на расстоянии всех этих миль. «Те вапити», — говорит он. Касс молчит так долго, что Льюис уверен. Касс хорошо понимает, о чем он говорит. Потом Касс говорит. «Да». «Ты когда-нибудь...» — начинает Льюис, все еще не зная, как спросить, несмотря на то, что он прокручивал эти слова в голове всю прошлую ночь и всю дорогу до работы. «Ты когда-нибудь думаешь о них?» «Злит ли меня до сих пор эта история?» — сразу же огрызается Касс. «Как думаешь, если я увижу горящего Дэнни на обочине дороги, я остановлюсь, чтобы плюнуть на него?» «Дэнни Пис, егерь». «Он все еще работает?» — спрашивает Льюис. «Теперь он начальник», — отвечает Касс. «И такой же упертый?» «Он сражается за Бэмби». Говорит Касс, будто это выражение все еще в ходу спустя столько-то лет. Так они обычно говорили об отряде егерей. Каждый раз, когда человек находился в лесу, все егеря настораживали уши и открывали свои штрафные блокноты. «Почему ты о нем спрашиваешь?» — говорит Касс. «Не о нем. Просто думаю, наверное. 10 лет прошло, годовщина. Не знаю». 10 лет будет через две недели, кажется». «Через пятнадцать дней», — отвечает Льюис, пожимая плечами, будто хочет сказать, что не собирался так точно высчитывать дни. «Это же была последняя пятница перед Днем Благодарения». «Да-да», — соглашается Касс, — «последний день сезона». Льюис беззвучно морщится, крепко зажмуривает глаза. Это замечание Касс сделал нарочно, будто хотел напомнить Льюису, что это был не последний день сезона. Просто последний день, когда они могли собраться все вместе и поохотиться. Но в каком-то смысле он также оказался последним днем их сезона. Он трижды встряхивает головой, чтобы в ней прояснилось, и еще раз говорит себе, что никак не мог видеть молодую самку Вапити на полу в своей гостиной. Она мертва, ее нет. Чтобы заплатить за нее, за день до отъезда с Питой он достал все мясо Вапити, упакованное в свертки, и пошел от одной двери к другой по улице Смертников, раздавая его старейшинам. Примечание. Дэд Роу. Камеры Смертников. Место в тюрьме, где содержатся заключенные, ожидающие казни. В данном контексте улица в резервации, на которой живут старики племени. Потому что ее добыли на участке старейшин, который добрая страна выделила им возле Утиного озера. Поэтому пусть они наполнят свои холодильники дичью из леса, а не продуктами из магазина. Потому что это вапить и пришла оттуда и справедливо, по-индейски замкнуть круг и самому принести ее мясо к ним прямо в дом. Неважно, что Льюис не смог найти наклеек для мяса и вынужден был воспользоваться наклейками младшей сестренки. Так что вместо наклеек «стейк» или «фарш» или «для жарки» на упаковочной бумаге, в которую была завернута молодая вапити, стоял отпечаток лапы черного енота, Единственная наклейка сестры, на которой не было цветочка, радуги или сердечко. Но эта вапити никак не могла вынырнуть из тридцати горшков для рагу столько времени спустя и пройти 120 миль на юг, чтобы являться льюису. Во-первых, потому что олени такого не делают. Во-вторых, потому что в конце концов ее мясо попало туда, куда и должно было попасть он не сделал ничего плохого. Почти ничего. «Мне надо идти, приятель», — говорит он Кассу. «Босс зовет». «Сегодня суббота», — возражает Касс. «Ни дождь, ни снег, ни выходные», — отвечает Льюис и кладет трубку быстрее, чем собирался, после чего прижимает ее к рычагу целых полминуты, прежде чем снова снять. Он набирает номер Гейба, который ему дал отец Касса. Точнее, это номер отца Гейба. Но папаша Касса выглянул в окно и сказал, что видит там прямо сейчас грузовик Гейба. «Так Котипи», — отвечает голос Гейба после второго гудка. Он так всегда отвечает, где бы ни находился у любого телефона. В резервации никогда не было заведений с таким названием, насколько известно Льюису. «Два солениной». Отвечает Льюис. А, индейское тако, подыгрывает ему Гейб. И два пива, прибавляет Льюис. Ты, должно быть, Навахо, быстро отвечает Гейб. Может, ты не с брюха рыбы? Примечание. В мифах североамериканских индейцев племени черноногих о герое кут о или сгустки крови есть рассказ о том, как его проглотила рыба. Оказавшись в ее брюхе, он увидел там много людей. кут онис придумал, как убить эту рыбу и вывести из нее людей. Там были индейцы из разных племен, но Навахо среди них не было. «Если бы ты был из черноногих, ты бы заказал к ним 6 бутылок». «Я знавал одного Навахо, который мог мигом их выхлистать», — говорит Льюис, нарушая привычный обмен репликами, ломая порядок секунд 5 гейп молчит потом спрашивает льо пес первая попытка отвечать льюис заливаясь румянцем от того что его узнали ты в тюрьме спрашивает гейп «Всё такой же хахмач говорит ему льюис среди всего прочего отвечает гейп а потом обращается наверное к отцу это льюис помнишь его старик Ответа Льюис не слышит, зато слышит репортаж баскетбольного матча, включенный на полную громкость на весь дом. «Так в чем дело?» — спрашивает Гейб, возвращаясь к разговору. «Тебе нужно денег на автобус до дома? В таком случае могу договориться с кем-нибудь, кто туда едет. Я в данный момент не при деньгах». «Все еще охотишься?» «Это попадает в категорию всего прочего?» Разумеется, он все еще охотится. Денни пришлось бы трудиться круглые сутки без выходных, чтобы записать хотя бы половину дичи, добытой Гейбом в браконьерских вылазках за одну неделю. А рейнджерам в глейшере пришлось бы трудиться еще больше, чтобы обнаружить его следы, пересекающие туда и обратно границу заповедника. Причем обратные следы бывают на пару сотен фунтов глубже, чем ведущие туда. как Денора Интересуется Льюис, потому что с этого надо начинать после такого долгого перерыва. денори дочери Гейба от Трины, Трины Триго, должно быть уже лет 12 или 13. Во всяком случае, она уже умела ходить, когда Льюис уехал. Это он точно помню «Ты имеешь в виду мою девочку-финалистку?» — спрашивает Гейб. Кажется, он наконец-то полностью включился в их разговор. «Кого?» все равно переспрашивает Льюис. «Помнишь белого парня Кертиса из Хавра?» спрашивает Гейб. Льюис не может вспомнить фамилию белого парня. Какая-то немецкая. Но да, он его помнит. Кертис, баскетболист-любитель, этот от природы одаренный паренек с фермы, рожденный для баскетбола. Он все видел не глазами. Он чувствовал игру подошуми ног, И ему даже не надо было думать, чтобы знать, в какую сторону вести мяч. И этот мяч на сто процентов был словно привязан к нему на веревочке. Единственное, что заставляло его ходить в колледж, был его рост и то, что он упорно считал себя мощным форвардом, а не просто игроком, умеющим метко попадать в корзину. В старших классах школы, конечно, игрок ростом чуть выше 188 сантиметров мог выбиться в лидеры, стать мощным форвардом. Он умел иногда здорово прыгать, мог взлететь, а мог и прыгнуть неудачно, только в предварительных играх, на договорных матчах, но все же. В конце концов, он не был сложен, как Карл Малоне, скорее, как Джон Стоктон. Примечание. Карл Мэллоун и Джон Стоктон — знаменитые американские баскетболисты-профессионалы прошлого века. Просто не мог с этим смириться. Считал, что способен подняться в команде выше, пробить себе дорогу среди высоких игроков, не быть шариком в пинболе, который от них отскакивает. Упорно изображая такого мощного форварда, он лишился стольких зубов, что стал похож на хоккеиста, как слышал юис а сотрясение мозга не шли на пользу его кратковременной памяти. Для остатка его жизни было бы лучше, чтобы он никогда не воображал, будто умеет играть. И все-таки? «Он отлично бросал мяч в прыжке», — говорит Льюис, и снова видит, как белый парень Кертис зависает надолго в прыжке, ожидает, пока все остальные опустятся на землю и только потом идеально кладет мяч в корзину. Его взгляд, как луч лазера, ведет его все выше и выше, и, наконец, в корзину. «Денора тоже такая», — шепчет Гейб, как будто это самая большая тайна. «Только лучше парень. Серьезно. Браунинг никогда не видел такой, как она». «Я должен приехать и посмотреть, как она играет», — говорит Льюис. «Должен», — соглашается Гейб. Только не говори Трине, что я тебя позвал. Может, даже не надо с ней разговаривать. А если она посмотрит на тебя? Она может остричь твои волосы, сменить тебе имя, наброситься на тебя. Она до сих пор жаждет крови? Эта женщина злопамятна, — говорит гейп Этого у нее не отнимешь. «Без всякой причины, конечно», — отвечает Льюис, возвращаясь к обычным репликам. «Итак, по какому делу вы мне звоните? Чему я обязан такой чести, мистер Почтальон?» спрашивает гейп притворно официальным тоном. «Выкладывай, приятель». В горле у Льюиса встает комок. Он запрокидывает назад голову, закрывает глаза. «Я просто вспоминал, как Дэнни...» «Постоянно нас доставал?» — перебивает гейп Да, я тоже вспоминаю пару таких случаев. Ты когда-нибудь возвращался туда, к утиному озеру, спрашивает Льюис. Туда тебе придется взять с собой ветерана, говорит Гейп. Ты же понимаешь, приятель. Как давно ты уехал, напомни. Я говорю о том месте, где это произошло, объясняет Льюис. Про обрыв. То место, то место. «Да». Слова Гейба словно забивают гвоздь в сердце Льюиса. «Оно заколдованный парень, разве ты не знаешь?» «Держу пари, о нем даже вапить рассказывает сказки у своих костров. О том, что случилось в тот день. Черт, мы для них стали легенды парень. Четверо безжалостных убийц, духов Утиного озера». «Трое», — поправляет Льюис трое духов убийц они этого не знают возражает гейп но ты правда думаешь что они об этом помнят спрашивает льюис наконец-то выкладывая все что у него на уме помнят переспрашивает гейп в его голосе точно слышится улыбка они же чертовы олени парень они не разводят костров и мы в любом случае — Всех их убили, да? — говорит Льюис, моргая, чтобы смахнуть с глаз пот, и еще раз оглядывается, нет ли рядом Шейни. — О чем ты говоришь? — спрашивает тут Гейб. — Ты что, все еще хочешь найти тот паршивый нож? Льюис с трудом вспоминает, о чем говорит гейп о том ноже, купленном им факторией с тремя или четырьмя сменными лезвиями, одно из которых представляла собой маленькую пилу для грудины и таза. «Тот нож был дерьмовым», — отвечает Льюис. «Если найдешь его, быстро потеряй снова. Договорились?» «Сделаю», — соглашается Гейб. Его голос на секунду удаляется от трубки, и в нее с другого конца линии вливаются звуки баскетбольного матча. «Слушай, мы тут смотрим...» «Мне тоже надо идти», — говорит Льюис. «Хотя я рад снова услышать твой голос. Тупая ты задница». «Черт, мне следует выставить тебе поминутный счет за разговор», — отвечает гейп и секунд через десять или 12 линия снова глохнет, а Льюис стоит, прижавшись плечом к стене и постукивает трубкой себя по лбу, как барабанной палочкой. «Мне следует записывать черноногие?» — спрашивает стоящая в дверях Шейни. Льюис вешает трубку. Шейни из племени Кроу — вороны, поэтому обращение черноногий — ее постоянная шутка, ведь их племена когда-то давно были врагами. «Пита кое-что сказала вчера вечером», — лжет Льюис. Он всегда старается напомнить Шейни о жене а потом сказать о ней еще что-то, просто для верности. Не потому, что он дамский угодник из почтовой службы, там таких нет. Но потому, что они Шейни единственный индейцы на этой станции. И в последнюю неделю, с тех пор, как Шейни прошла проверку и была принята на работу, все делали то, что обычно делают с креслами и журнальными столиками, когда они хорошо подходят друг другу. Старались задвинуть их вдвоем в угол и оставить там, создать идеальный набор мебели. «И что твоя жена сказала?» — спрашивает Шейни, когда Льюис проскальзывает мимо нее, уводя их к большой сортировочной машине, и включает ее, чтобы продолжить урок. «У нас в гостиной сломалась лампочка», — объясняет он ей. «Она не зажигается, когда должна включиться. Жена думает, что в стене короткое замыкание вызвал одного знакомого парня, который подрабатывает электриком на стороне. На стороне повторяет шейни и вставляет в сортировочную машину конверт неправильным концом. Льюис следит глазами за быстро движущимся в брюхо этого зверя почтовым отправлением и удивленно качает головой, когда конверт не застревает и не сминается. Шейни лукаво улыбается и прикусывает нижнюю губу. В следующий раз говорит она, и легонько толкает бедром Льюиса. Он не толкает ее в ответ, потому что он сейчас где-то далеко, на расстоянии многих миль и лет отсюда.